Простой народ, оставшийся без крови, поверил на вету и восстал против Глинских. Вспыхнул мятеж, начались убийства и грабежи. Толпа народу окружила царский дворец. В Воробьёве и стала требовать выдачи княгини Анны. Царь велел стрелять в бунтовщиков. многих схватили, последовали казни, мятеж был усмирён. Среди всех этих бедствий люди не раз вспоминали Василия Блаженного, оплакивавшего их заранее.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 Царские слуги с поклоном поднесли Василию за здравную чашу от самого царя. Но Василий, вместо чтобы поблагодарить и выпить с добрым пожеланием царю, выплеснул вино в кошка. Царь разгневался, Василий же ему сказал, — Не гневайся, государь, этой чашей я загасил огонь, которым так что был объят весь город Новгород. Сказав так, Василий поспешно выбежал из царских палат.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 Весть о чуде вскоре дошла до самого шаха персидского, и тот с благодарностью известил об этом Ивана Грозного. Шли годы. Василий Блаженный по описанию современника был подобием старый сед, влосы с ушей и брода кучеревата и седа невелика. Летом 1552 года по Москве разнеслась печальная вещь, что Василий Блаженный тяжело болен и лежит при смерти. Было ему в то время 88 лет. Опечаленные москвичи приходили к Блаженному проститься и спросить благословения. Пришел и сам иван Грозный, с царицей Анастасией и малолетними царевичами, Иоанном и Федором. Скончался Василий Блаженный 2 августа. Вся Москва вышла хранить его. Сам Иван Грозный с боярами несли гроб. Все проливали слезы, скорбные и радостные. Скорбные, что лишились подвижника, радостные, что приобщился он к лику святых. похороны сопровождались чудесами. Больные, прикоснувшись к гробу блаженного, получали исцеление, по городу развелось дивное благоухание. С великой честью!